А их мясо — люди. Из песни о слушателей, Строфа 9. Во сне колладин стал бурей. Он захватил всю землю, неся над ней волной очищающего гнева. Все смывая, все ломая на своем пути. В его тьме земля возрождалась. Он летел высоко, озаренный молниями, которые были его вспышками вдохновения. Вой ветра обратился его голосом, гром сердцебиением. Ошеломлял, подавлял, затмевал и... И он уже делал это раньше. Осознание пришло к Каладину, как вода просачивается под дверь. Да, этот сон ему уже снился. уже повернулся с усилием.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 «Маленький предатель, мне жаль!» Что-то возникло перед Каладином. Вторая буря с красными молниями. Такая мощная, что континент. Весь мир казался по сравнению с ней пушинкой. Все исчезло в ее тени. «Мне жаль!» Повторил буря отец. «Он идет!»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 В комнате по соседству должны были находиться на ванне и Долинара. Короля там не было. «Его Величество!» Завопил Каладин, скакивая. «В уборной, мостовичок!» А Долин кивнул на другую дверь. «Ты можешь спать во время Великой Бури?» Впечатляет. «Почти так же впечатляет, как и количество слюны, которая вытекает из рта, пока ты дрыхнешь. Нет времени на обмен колкостями. Этот сон...» Каладин повернулся к балконной двери, дыхание его ускорилось. «Он идет». Кэл распахнул балконную дверь. Адалин закричал, да и кликнул его, но парень не обратил на них внимания, оказавшись лицом к лицу со стихией. Ветер все еще завывал, и дождь стучал по каменному балкону с таким звуком, словно ломались палки.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 Он нерешительно шагнул вперед, и свет из открытой двери пролился на мокрый балкон. И он ушел дошел до перила. той части, что по-прежнему держалась, и вцепился в них холодными пальцами. Дождь хлестал его по щекам, просачивался сквозь мундир в поисках теплой кожи. «Ты с ума сошел!» – заорала Долин с порога. Каладин едва расслышал его голос в шуме ветра и далеких громовых раскатов. Узор тихонько гудел, пока на фургон падали струи дождя. Рабы Шалан сбились кучу и хныкали. Она хотела бы утихомирить шквального Спрена, но Узор не отвечал на ее уговоры. По крайней мере, великая буря почти закончилась. Девушка хотела выбраться наружу и прочитать то, что связанные Тин могли рассказать о Веденаре. В унылом гудении Узора слышались слова. Шалан нахмурилась и подалась ближе к Спрену. Что же он говорит? – Плохо, так плохо. Сил вылетела из густой тьмы великой бури, словно внезапная вспышка света посреди черноты. Она завертелась вокруг колодина, прежде чем сесть на железные перила рядом с ним. Ее платье казалось длиннее и развивалось сильнее обычного. Капли дождя падали сквозь нее, не искажая облика. Сил посмотрела на небо, потом резко глянула на него через плечо. Каладин, что-то не так. Я знаю. Спрен завертелась, озираясь по сторонам. Ее глазки широко распахнулись. Что-то приближается. Что, буря? Тот, кто ненавидит, прошептала она. Тьма внутри, Каладин. Он наблюдает, что-то случилось, что-то плохое.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 «Надо разбудить великого князя!» Каладин потянулся к Долинару. Тот мгновенно схватил его за руку. «Великий князь не спит», — сказал Долинар, и его взгляд прояснился. Он вернулся из тех далеких мест, где побывал. «Что происходит?» «Мостовичок хочет, чтобы мы покинули дворец», — объяснила Долин. «Солдат?» «Здесь небезопасно, сэр». «Почему ты так решил?» ее, сэр!» В комнате воцарилась тишина. Шум дождя снаружи перешёл в легкий пристук. Надвинулась о буря. «Значит, мы уходим», — согласился Долинар. «Что?» — изумился король. «Элакар, ты назначил этого человека командующим твоей гвардией», — напомнил князь. И «Если он считает, что нам угрожает опасность, следует делать то, что он говорит».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 И что на стене коридора чуть впереди? Большое темное пятно. Каладин поспешно выудил из кармана сферу и поднял ее. Дыра. Кто-то прорезал прямо в скальной стене коридора отверстие, ведущее наружу. Оттуда дул холодный ветерок. Свет Каладина также озарил что-то на полу прямо перед ними. На пересечении коридоров лежало тело в синей форме. Бельд.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 «Защищай короля!» Последнее, что услышал Каладин, бросившись в атаку вместе с Долинаром и Адалином, были отчаянные стенания короля. «Он пришел за мной. Я всегда знал, что он придет, как за моим отцом!» Каладин втянул столько бури света, сколько смелился. Убийца в белом спокойно стоял посреди коридора, истекая светом. «Как же мог он оказаться связывателем?»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 Он изогнулся и вскинул осколочный клинок, чтобы атаковать под необычным углом, но убийца сбежал вниз по стене. Шлестя белыми одеждами, отбил меч Адалина своим собственным и ударил его рукой в грудь. Адалин кувыркнулся словно его подбросили и истекая бури светом, рухнул на потолок. Застонал, перекатился, но остался там же, на потолке. Буря, отец", подумал колладин. Пуль стучал у него в ушах, внутри ярилась буря. Он вместе с черным шипом ударил копьем, метя в убийцу. Тот не уклонился. Оба копья попали в цель. Копье Долинара в плечо. Копье Каладина в бок. Убийца крутанулся, рассек осколочным клинком копья напополам, словно раны его вовсе не беспокоили. Бросился вперед ударом лица, повалил долинара навзничь и замахнулся клинком на колодина. Юноша едва успел увернуться и быстро попятился. Наконечник его копья звякнуло пол рядом с князем. Тот со стоном перевернулся, держась рукой за щеку, по которой его ударил шинец, Из раны сочилась кровь. Даже простая пощечина от связывателя потоков, заряженного бурисветом, была опасной. Убийца стоял посреди коридора. Грациозный и уверенный в себе. В ранах, что витнели сквозь его покрасневшее одеяние, клубился Бурисвет, исцеляя плоть. Каладин попятился, держа в руках копья без наконечника. То, что делал этот человек. Он ведь не мог быть ветробегуном. Невозможно. Отец! закричала долина сверху. Юноша поднялся на ноги, но Бурисвет, струившийся из его тела, почти и сек. Он попытался атаковать убийцу, но рухнул с потолка на пол, приземлившись на плечо. Осколочный клинок выпал из его пальцев и исчез. Убийца в белом переступил через долину, который шевельнулся, но не встал. «Мне жаль», – произнес шинец, и из его рта потек свет. «Я не хочу этого делать». «Я тебе не позволю!» – прорычал Каладин и бросился вперед.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 В целом мире не осталось ничего, кроме колодина и Копья. Все так, как должно быть. Убийца получил удар в плечо, потом в бок. Он не мог игнорировать их все, и исцеляющий Буресвет не был бесконечным. Убийца выругался, выпустив еще облачко Буресвета. И отпрянув, его шинские глаза чуть великоватые, цвета бледных сапфиров расширились от неустанного града ударов.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 «Он куда ужаснее! Его не направляет Спрен. Каладин, прошу тебя, вставай!» Долинар, оказавшийся между королем и убийцей, сумел подняться. Щека черного шипа была сплошной раной. Но глаза глядели ясно. «Ты его не получишь!» Заорал Долинар. «Только не локар! Ты забрал моего брата!»